Несколько слов о воде. С водой мы выпиваем 90% наших болезней. Луи Пастер. Единственное решение для снижения расходов на здоровье вода. Пол Харви. Жир является также прекрасным источником образования и удержания воды в организме. Процесс окисления распада одной молекулы жира состоит из множества сложных этапов под действием окислительных ферментов, но в целом выглядит так: C55H104O6 78O2 в результате 55CO2 52H2O энергия. Вся эта сложная для обычного человека химия Говорит лишь о следующем. Под действием кислорода молекула жира распадается на углекислый газ и воду со освобождением энергии. 100 г жира при полном окислении дают около 97 г воды. Это имеет существенное значение для животных, обитателей безводных пустынь и степей, верблюдов, овец курдючной породы, а также ложащихся в спячку зимой животных медведей. А они ведь при этом не пьют воду месяцами и живут за счёт распада жиров, пополняя свой запас жидкости эндогенной водой. При этом они, разумеется, тратят на это жировую массу и выходят из спячки очень истощёнными. Так в горбах верблюдов хранится от 100 до 120 кг жира. В условиях водного голодания этот жир окисляясь может выделить 40 и больше литров воды. Неудивительно, что верблюд в состоянии обойтись без питья до 8 и даже 10-13 дней, находясь в пустыне под горячим солнцем. Давайте тогда задумаемся. А что же произойдёт с нами, если мы насильно по чьей-то указке будем пить по 2 л воды в день? Думайте сами. Куда будет ваш организм девать этот избыток воды? В туалет будете чаще бегать? Да что-то не особенно. Так куда же? Когда врачи-диетологи ограничивают питьевой режим у тучных людей или лишают их соли, задерживающей воду, возникающая у них жажда вызывает рефлекс, стимулирующий выход из жировой ткани жира и его сгорание с образованием внутренней, эндогенной воды. А почему же тогда все диетологи твердят в один голос, Что мы должны каждый день выпивать по 2 л воды, чтобы восполнить всю жидкость, выходящую из нашего организма с потом, мочой, дыханием. Мы договорились в самом начале, что никакую информацию не будем воспринимать на веру, как некую догму. Так? Так. Теперь скажите мне, сколько вы реально выпиваете в день воды? Максимум 1 л, а скорее лишь 300-400 г. Так? Получается, что вы ежедневно недополучаете не менее одного литра воды, если следовать рекомендованным стандартам. Значит, за два с половиной месяца вся вода должна из вас испариться, и вы должны превратиться в мумию, поскольку выделяете воды по их расчетам гораздо больше, чем употребляете. В голове не укладывается. Да ведь все просто: выделяете каждый день по два литра воды. На получаете всего лишь литр в лучшем случае. Откуда будет браться ещё литр воды в сутки? Или у вас есть горб жира, как у верблюда? Да, совсем забыл. У вас, конечно же, есть запас жира, который разрушаясь и будет поддерживать баланс жидкости в организме. Только этот горб у вас расположен не на спине, как у верблюда, а в районе живота. Теперь вспоминаем крылатую фразу, сказанную когда-то Маяковским. Если звёзды зажигают, значит это кому-то нужно. Представляете, как невиданно обогатятся компании, делающие деньги прямо из воды. Если каждый из нас ежедневно будет покупать в магазине хотя бы по одной-двух литровой бутылке. Вам всё ясно. Многие врачи оправдывают такие рекомендации по приёму воды тем, что вязкая, густая кровь якобы очень опасна. Она содержит меньше гемоглобина и хуже отдаёт кислород. Но чтобы довести кровь до такого состояния вязкости, чтобы микротромбы начали массово образовываться в сосудах, надо несколько дней провести вообще без воды где-нибудь в пустыне. Средний человек может обходиться без воды до 14 дней. Толстый человек почти в 2 раза дольше. Факт доказан в тысячу случаев, когда на лодке Дрифующий в океане выживал самый толстый пассажир. За счёт чего? И заметьте, люди в пустыне не пополняют, а наоборот, сильно истощаются, теряя воду и активно тратя жиры для её восполнения. И никто не умирает от тромбозов. Медведи на зиму впадают в спячку, выходят из неё истощёнными, но никто из них не умирает в берлоге от инфарктов. Организм мудр. он не даст нам засохнуть, а возьмёт недостающее из любых органов. Бережёт только мозг до да и то, как видно, не у всех. Воду он может брать из жира, и он будет её брать именно оттуда, потому что других резервов в природе просто не предусмотрено. Пока толстый сохнет, худой сдохнет. И сдохнет он тоже без обезвоживания, но несколько позже. Шансы увеличиваются, не так ли? Вы никогда не задумывались, почему в госпитале больным через капельницу вводят раствор соли, физиологический раствор и глюкозы? Странно ведь получается: здоровым говорят, не ешьте сладкое и солёное, чтобы не болеть, а больным вводят ту самую соль и глюкозу. В теле человека содержится примерно 250 г соли, несколько полных соโลнок. Мы теряем и восполняем эти запасы, хотя, как ни странно, не можем определить, когда организму её не хватает, как это бывает с недостатком воды, о котором сигнализирует жажда. Да, у нас с вами, оказывается, есть центр, контролирующий нехватку воды, центр жажды. Вы разве об этом не знали? Именно он и не даст вам засохнуть, вызывая порой дикую жажду. Так что вы воду из лужи готовы будете пить вместе с головастиками этиной. Как же всё-таки правильно пить воду? Главное здесь регулярность. Пейте не столько много, сколько постоянно, равномерно на протяжении всего дня. С своим пациентом я обычно рекомендую поставить на рабочий стол, машину, у компьютера и так далее, бутылку с водой, предварительно обмотав её ярким скотчем. Это должно быть необычный яркий предмет на вашем столе, который всё время будет притягивать взгляд своим видом. Правило простое. Взглянули на бутылку, отпили воды. Сколько пить, решайте сами, прислушиваясь к своим потребностям. Учитесь таким образом прислушиваться к своему центру жажды. Это может быть целый стакан или всего лишь маленький глоток воды. Главное не сколько воды вы сможете выпить за сутки. Главное равномерность её поступления в организм, согласно вашим индивидуальным потребностям. Есть ещё одна маленькая хитрость. Наливая себе воду в стакан, мы всегда невольно недоливаем её. Замечали? Подсознательно мы предполагаем, что можем не выпить всё, что налили, и куда тогда девать остаток? Выливать жалко, а на столе в стакане вода станет тёплой и соберёт в себя много пыли в течение дня. Да и пролиться может прямо на клавиатуру или ноутбук от неловкого движения руки. Поэтому своим пациентам я рекомендую пить воду, не наливая её в стакан, а прямо из бутылки, воспользовавшись возможностями крышки Sport Lock. При этом вы всегда выпьете ровно столько воды, сколько захотите, не больше, но и не меньше. Теперь о том, когда до еды или после надо пить воду. Как будто все мы действительно следим за этим. Ну что же, раз вы сами спросили, то у меня такие есть, что вам ответить. Помните собаку Павлова? В школе наверняка проходили. Она только видит еду, а у неё уже начинает капать слюна и выделяться желудочный сок. Прямо как у моего соседа. Так вот, Выпивая стакан воды перед едой, вы не подготавливаете свой организм к приёму пищи. Не надо ничего себе придумывать, он готов уже без вас. Видите, все остальные органы у вас приходят в готовность, как только вы видите жертву без всякой воды. Не надо мешать природе. Я имею задать парочку вопросов. Представьте себе, что все эти ценнейшие пищеварительные соки выделились и уже ждут еды. От нечего делать, потихонечку перевариваю то, что есть, слизистую желудка. И тут вы потоком воды из носика чайника или граненого стакана безжалостно и неожиданно смываете всех тех, кто ждал еды прямо в кишечник, причем даже не изменившись. Кусок вяло прожеванной еды плюхается в желудок и с удивлением не находит там тех, кого вы только что активно смыли как кашки в унитазе. Зачем-то проследив весь процесс до самого конца, вдруг какой-то особенный прыткий гад всё же соцепился за стенку унитаза. Надо быть бдительным. Возвращаемся к нашему сухому и полудохлому пищевому комку, болтающемуся в желудке в ожидании, пока придут другие пищеварительные соки и примутся наконец-то за его переваривание. Это приводит к систематическому перенапряжению секреторного аппарата желудка. и двенадцатиперстной кишки, а как следствие, к развитию реактивного воспаления этих органов. В дальнейшем это выливается в расстройство кишечника, понижение кислотности, гастрит и колит. Что значит маловероятно? Сара тоже кричала: "Маловероятно", а потом так и нянчилась с имерех бандитов, не считая девочек. И если вы ещё молодой человек, то они придут сразу, и ничем страшным это для вас не кончится. Но если вы уже в годах и вам знакомы не понаслышке такие ферментативные препараты, как Мизим, Фестал, Микрозим, Креон, значит, что пищевому комку придётся ещё долго ждать их прихода. Они, конечно, выделятся, но не так активно, распахивая дверь ногой, как это было в ранней юности, и потихонечку возьмутся за свою работу. но не так активно, как хотелось бы. Но хоть так. Хочу задать вам неприличный вопрос, но потихоньку, так чтобы никто не слышал. Вы вообще хоть иногда моете посуду? Вам знакома до да, боли поролоновая губка с суперпрепаратом, которого достаточно одной капли? Нет. Не для того, чтобы убить лошадь, а чтобы вымыть кучу грязной посуды. Так и да? Вы иногда моете посуду? Я был в вас уверен. Дорогая, это всё не про тебя. И вообще, включи телевизор погромче и слушай своего Соловьёва. Ему есть что тебе сегодня сказать. Так вот, когда вы помоете гору посуды, у вас иногда возникает какое-то навязчивое, непреодолимое желание ополоснуть и эту поролоновую губку. И вы наверняка замечали, что сколько бы воды вы на неё ни не лелели, эта капля средства будет столько сидеть глубоко в её недрах. Для того, чтобы окончательно избавить поролон от этого убийцы грязной посуды, вам обязательно придётся неоднократно отжать губку под проточной водой. Так вот, то же самое происходит и с пищевым комком, упавшим в желудок. Как только ферменты попали в него и начали свою работу, Никакой водой их оттуда уже не смыть. Поэтому можете пить воду сколько вам угодно уже через 2-5 минут после начала еды. Зависит от вашей способности к производству пищеварительных ферментов. Логично было бы предположить, что питьё воды или других жидкостей во время еды должно замедлить пищеварение в желудке за счёт разбавления желудочного сока. Но недавние наблюдения, проведённые у здоровых людей, не подтвердили этого. Встречаются ещё отдельные личности, которые уверяют вас с подозрительным упорством, что если хочется есть, надо пить воду. Мне кажется, что они работают на правительство и являются стражами закромов родины. Или же с ними должны беседовать уже другие, суровые люди в белых халатах и смирительной рубашкой за поясом. Если вам действительно хочется есть, то надо есть. Если хочется пить, надо пить. Зачем опять пытаться обмануть свой организм? Он не фрайер, он всё понимает. Если кто-то всё же думает по-другому, то глубоко ошибается и ещё поплатится за это своим здоровьем. Различные инстаграм-врачи и так называемые пропагандисты здорового образа жизни Имя которым легион часто ссылаются на некие народные традиции в употреблении воды. Я тут не поленился изучил особенности и традиции питания на древней Руси. Так вот, в большинстве своём они гласят, что воду нужно пить не позже, чем за 20-30 минут до еды или не раньше, чем через полтора-2 часа после. И что объединяет э, в пищевых традициях народов разных стран во всех практикуется питье жидкости во время еды. Различия заключаются лишь в характере самой жидкости. Где-то это может быть вода, а где-то разбавленное или не разбавленное вино, квас, морс, чай, нежирные кисломолочные напитки и так далее. Какой температуры должна быть вода? Да любой, кроме очень холодной ледяной. Однажды в 1969 году, когда я ещё пешком по стол ходил, советский рентгенолог профессор Лиденбратт случайно открыл удивительную закономерность. В то время рентгенологическое оборудование было не столь совершенно, а ему для качественного снимка необходимо было добиться удержания бариевой каши с смесью контрастного вещества в желудке определённое время. Ну, оказалось, что если эту кашу давать без предварительного подогрева, сразу из холодильника, то она покидает желудок гораздо быстрее, чем рентгенологи успевают даже настроить свою аппаратуру. Врачи заинтересовались этим фактом и даже провели ряд экспериментов. И вот что неожиданно выяснилось: если запивать пищу холодными напитками, например, водой или пипси со льдом, То время пребывания пищи в желудке сокращается с 4-5 часов до 20 минут. Вы ещё не успеете поесть и поболтать по телефону, как в вашем уже пустом желудке проснётся гормон грелин и, вызвав у вас чувство голода, подтолкнёт купить вторую порцию. Подробнее этот эксперимент был описан в докторской диссертации Лиденбратена "Материалы к вопросу о действии на организм тепла". 1969 Институт экспериментальной медицины АИМН СССР город Ленинград Оказалось, что при сочетании пищи с ледяной водой нарушаются все этапы пищеварения. Это приводит к быстрой эвакуации недопереваренной пищи из желудка. Попадая в кишечник, пищевой комок не может полноценно усвоиться и начинает там банально загнивать. Кстати, в своё время на этом свойстве холодных напитков многие предприятия быстрого питания и создали свои капиталы. Вы никогда не задумывались, почему даже зимой в любом фастфуде, даже не спрашивая вас, в напитки кладут кубики льда. При этом на горячие напитки, чай, кофе, там устанавливается достаточно высокая цена, и они не включаются в комплексные обеды. Зато ледяная кола стоит дёшево. Ведь запивая эту, с позволения сказать, еду, сэндвичи, гамбургеры, хот-доги, ледяными напитками, человек никогда не сможет насытиться, а значит, будет покупать и есть больше, намного больше. А вывод простой: запивание любой еды холодной, ледяной водой прямой путь к ангине и перееданию. Так как в подобной ситуации пищей невозможно насытиться, а чувство голода очень быстро возвращается. Пить воду, конечно, надо, но только не сладкую и не газированную. Со сладкой водой, думаю, у вас вопросов уже не возникает. Я надеюсь, что все, прослушавшие эту аудиокнигу, понимают, какой вред несёт нам поток сахара в жидком виде, стремительно поступающий в кровь. Мало того, любая газированная сладость не пополняет организм водой, а напротив выкачивает её. Сахар, растворённый во всевозможных напитках, высасывает из клеток воду. Может быть, вы обращали внимание, что испытывая невыносимую жажду в жаркий летний день, можете выпить огромное количество сладких напитков и буквально чувствовать, как всё это булькает в животе, а пить хочется всё больше и больше. Если вы это проходили, то понимаете, о чём идёт речь. Однажды мы сидели с моими друзьями в дорогом ресторане. На десерт они выбрали мороженое, но от воды почему-то отказались. Я ухмыляясь сказал им, что они зря сэкономили на воде. Пить всё равно точно захочется. Мы даже поспорили с ними на 100 долларов. Ну вы уже догадывайтесь, кто положил себе денежки в карман. Что же произошло у них в организме, раз они так сильно захотели пить? С мороженым к ним в организм поступил избыточный сахар. Помните, не более 10 г за час. Его надо было куда-то девать. Выделялся инсулин, и под его влиянием этот избыточный сахар превратился в жир. Немного, но им хватило, потому что для образования жира нужна вода. Организм отдал на это часть воды из крови, та стала немножечко более густой, и центр жажды сообщил им эту радостную новость. А если мы не будем пить эту воду, с надеждой прошептали мои друзья, Поздно. Организм уже выделил её из вашей крови, и процесс образования новых жиров уже близок к завершению. Диетолог, чёрт его, с тобой в ресторан лучше не ходить. В последнее время я стал замечать, что в ресторанах люди, сидящие за соседними столиками, или отсаживаются от меня, или как-то сосредоточенно напрягаются, опуская глаза в тарелку. С чего бы это? Не пойму. Что касается простой не сладкой, но газированной воды. Давайте, как всегда, думать логически. Попробуем представить, что происходит после того, как вы выпьете стакан обычной воды с газом. Выделение из газированных напитков газа стремительно раздувает желудок, провоцирует заброс его кислого содержимого в пищевод, особенно если вы напрягаетесь или просто нагибаетесь, пытаясь подстричь ногти на ногах или завязать шнурок. В этот момент газ вместе с содержимым желудка устремляется наружу. Возникает так называемый желудочно-пищеводный рефлюкс. Систематический ожог нижних отделов пищевода кислотой желудка здоровья вам не прибавит. Давно доказано, что в кислой среде чаще возникают злокачественные новообразования слизистой оболочки пищевода. Замечено, что во многих странах увеличение потребления газированных прохладительных напитков сопровождалась резким увеличением распространённости рака пищевода. Вы хоть раз видели, чтобы спортсмены пили газированную воду? Нет? Почему? Потому что они все это знают. Запомните, нет ничего лучше простой чистой воды. Всё остальное от лукавого.